Обратный путь в сухую рельню оказался менее романтичным, чем когда мы следовали в Иоаннах. Когда Рашпиль, весь белый, вышел из здания мельницы, неся первые два мешка муки, чтобы погрузить их на телегу, я с ужасом поняла, что и мне не избежать сей участи. Похоже, в свою гостиницу я вернусь такая же беломучная, как и все мужчины, которые крутились здесь. Наконец, забросив последний мешок на повозку, Рашпиль скомандовал «Кто-то сухой рельней по коням!» Я, стараясь как можно меньше испачкаться от мешки, аккуратно забралась на телегу. Но мои усилия были напрасны. Вся моя одежда тут же превратилась в одежду Мильника. Все попытки привести ее в хоть какое-то подобие порядка результаты не дали. Когда я поднимала одну ногу, чтобы отряхнуть ее, оказывалось, что в то же время эта самая мука, отлетая от моей руки или ноги, опускается на другую ногу. И я прекратила тщетные попытки привести себя в порядок, оставив это занятие до того времени, когда мы вернемся в поселок. Ну и на этом приключением не суждено было закончиться. Начало лошадка, похоже, на сил, пока стояла в ожидании своего хозяина около мельницы, уверенно шла по дороге. Но, когда мы подъехали к небольшому овражку, который я даже не приметила по пути сюда, она, достигнув его основания, никак не могла вытянуть телегу, груженную мукой. Рашпель, сойдя на землю, все время понукал ее, пытаясь помочь своей скотине. Но и это не дало положительного результата. Мне не оставалось ничего другого, как покинуть телегу и внести свою лепту, став на время тягловой силой. Навалившись изо всех сил на край телеги, я вспомнила знаменитый мультсериал про Простоквашино. Да, видно, бывают не только ездовые коты, собаки или даже академики. С сегодняшнего дня будут еще и ездовые детективы. Пошутила про себя я. Но ни издавому детективу, ни старой кляче ее хозяину не удалось вытянуть деревенский транспорт из овражка. Телега намертво увязла в грязи, будто пустив корни и обосновавшись здесь навсегда. Крашпиль, вытирая шляпой под лба, заключил «надо разгружать». Он снял верхнюю одежду, положил ее на спину своей коняги и начал перетаскивать мешки, с стереги на пригорок. Это у него получалось очень легко, как-то играюще. Однако теперь не только верхняя одежда, но и рубашка, и даже волосы его были покрыты белым слоем муки. Мне не оставалось ничего иного, как начать ему помогать, тем более, что это вполне было по моим силам. И только когда все мешки перекочевали из телеги на возвышенность, лошадка смогла вывести ее из овражка. Рашпиль и я повторили свои действия с точностью до наоборот. Теперь Баклажа снова на телегу, и мы, расположившись поудобнее, направились дальше в сторону сухой рельни. По дороге Рашпиль вновь затянул какую-то песню, но мне уже было не до вокала я планировала свои дальнейшие действия, решая, что же делать по возвращению в село. С разных сторон, рассмотрев все возможные варианты с исчезновением Михеева, я пришла к выводу, что нужно вновь обратиться к поиску рыбака. Мне все еще казалось, что исчезновение обоих мужчин каким-то образом связано между собой. А значит, если я проясню одно дело, с другим все выяснится чисто автоматически. Ну а так как с поиском Михеева пока ничего не выходит, нужно переключиться на поиск любителя рыбалки Степана Ведрина. Мы медленно приближались к деревне, и хотя день еще полностью не вступил в свои права, жара была уже неимоверная. Я не стала дожидаться, когда Рашпель доберется до своего дома, а просто спрыгнула с повозки и, поблагодарив его за помощь, пешком направилась в сторону гостиницы. Там быстренько переоделась, предварительно окатив себя во дворе холодной водой прямо из ведра, чтобы смыть мучную пыль, а затем тщательно обтерев большим махровым полотенцем. И только потом направилась в сторону дома семьи Курник. Который у меня появился целый ряд вопросов. Теперь уже быстро найдя нужное строение, я вошла во двор. Здесь меня встретил громким лаем все тот же дворовый песик. Он так и метался из стороны в сторону, издавая источный виск, но не имея реальной возможности нарушить границы отведенной ему территории. Его короткая цепь снова и снова скользила то вправо, то влево по проволоке поэтому все, что ему оставалось, так это лишь предупреждать непрошенную гостю о своем отношении к вторжению на его территорию неистовым лаем, переходящим в виск. — Ну, молодец, молодец! — похвалила я его, не решаясь, однако, вступить с ней в более близкий контакт. — Исправно отрабатываешь свой хлеб. А хозяева твои дома? Беседуя таким образом с дворнягой, Я подошла к двери дома и громко постучала. За дверью не было слышно ни звука. Неужели я опоздала, задала себе вопрос. Но ведь время еще очень раннее. Куда они могли все подеваться? Ведь не работают же, да и каникулы у детей. Может быть, все еще спят? Я снова еще более громко постучала в дверь. Выждала несколько минут. Еще раз постучала, сопровождая стук вопросом. «Хозяева! Кто-нибудь есть дома?» Снова тишина. Я потянула дверь за ручку и поняла, что она закрыта. Пришлось наклониться и заглянуть в замочную скважину, чтобы определить, закрыта изнутри или снаружи. Замочная скважина была очень узкой. Плюс ко всему, внутри помещения было темно, поэтому мне не удалось таким образом ничего выяснить. Я еще раз на всякий случай постучала в дверь, И, наконец, повернулась, чтобы уйти несолонно хлебавши. Так сказать, поцеловала пробои и пошла домой. Пес все это время не унимался, продолжая громко лаять. Я остановился перед ним и посмотрел на двор, подумав, что кто-то может быть в огороде. Но огромных размеров двор, поросший многолетней травой, не выдавал какое-либо присутствие человека. Он настолько зарос что лишь пара узких тропинок указывала на то, что по нему иногда ходят. Одна из них вела к небольшому старому сараю, стоящему в глубине сада, другая — к еще одному строению. Оно, это строение, было наспех сколочено из того, что попало под руку. Материалом для его строительства были листы железа, куски ДВП, картон и еще всякое всячина. Для каких целей оно предназначалось, мне было не понять. Вдруг из этого самого строения показался сын хозяйки дома, Афанасий. Низко наклонив голову, он через небольшую дверку вышел из сарайчика. В руках у него была старенькая посудина, обрезанная алюминиевая кастрюля. «Афанасий!» — окрикнула я паренька. «Мама дома?» «А, здравствуйте!» Поздоровался он, направляясь в мою сторону. «Не, они с сестрой ушли куда-то!» Неопределенно махнул рукой он. «Жаль», — заключил я, — «мне необходимо с ней переговорить. Может быть, я чем смогу вам помочь?» Задал в свою очередь он мне вопрос. «Вот сейчас голубей накормлю, и я в вашем распоряжении». «Действительно», — решил для себя я, — «есть смысл задать ряд вопросов этому парню». Как-никак, а дети-то наивнее взрослых. И, возможно, мне удастся выяснить у мальчонки все необходимое. Мамочка ей не понадобится. Порадовавшись собственной сообразительности, я начала пытаться войти в доверие к пареньку, чтобы затем у него все разузнать. И первым делом спросила. «Э, — А они скоро будут дома? «Э, мать, — уточнил в Пафанасии и, получив подтверждение, ответил — — Через пару часиков, скорее всего. Афанасий достал из кармана ключи от дома и открыл дверь. Проговорив «подождите», скрылся внутри, даже не пригласив меня в дом. Но я, будучи особо любознательной, все же заглянула и увидела, как он насыпает в ту посудину, которую нес зерно. Когда чаша оказалась почти наполненной, я торопливо вынырнула на улицу не желая показать виду, что подсматривал за ним, и стала ждать его появления. Афанасий вышел через минуту, неся в руках кастрюлю, полную зерна, а в другой руке стеклянную банку с водой. — Давай помогу, — предложила я, беря из его руки банку. — Спасибо, — улыбнулся в ответ парень. Продолжая держать в одной руке кастрюлю с зерном, другой рукой мальчонка опять закрыл дом на ключ, положил его в карман, — и направился в сторону сарайщика, приглашая меня за собой. Я последовал за ним. Пробираясь по узкой тропинке, мы приблизились к небольшому строению, и здесь я услышала, что изнутри доносятся голоса голубей. Тихое у у у у чередовалось с мягким воркованием. — Заходите, — предложил мне Афанасий, открывая низкую дверку голубятни. — Любите птиц? поинтересовался он, наклоняя голову, чтобы попасть внутрь. — Люблю, — ответила я, — следую за ним. Проникнув внутрь, я смотрелся по сторонам. Голубятня, строение в шесть-семь квадратных метров, была невысокая. Вдоль всех ее стен в один ряд были прибиты две широкие доски на расстоянии друг от друга сантиметров двадцать пять. Между ними были сделаны перегородки, таким образом получалось большое количество гнезд. В этих гнездах и располагались обитатели голубей. До сего времени я думал, что у нас в Тарасовской области живут лишь те голуби, которые оккупируют городские площади и памятники, сизые и небольшие. На городском птичьем рынке мне никогда не приходилось бывать за ненадобностью, Хотя я слышала, что именно там можно приобрести самых различных птиц и животных. Теперь же мои представления в корне изменились. В этой голубятне в клетках парами сидели голуби самой различной раскраски и формы. Чисто белые, сизые, в крапинку, с ровным оперением на голове и хохлатые, с голыми ногами и будто в штанишках. Часть из голубей свободно могла передвигаться по голубятне, оттого некоторые из них уже спустились на пол и клевали принесенное хозяином зерно. Другие были закрыты в своих гнездах сеткой. — Вот, — гордо заявила Афанасий, — это все мои. Как приехали сюда, сразу увлекся голубями. — Ух, вы мои хорошие! Сейчас, сейчас, я и вас накормлю. Тихо беседовал он с птицами, раздавая корм. Парень открывал закрытые сеткой клетки и кормил своих питомцев. Небольшие пластиковые посудинки насыпал зерно и наливал воду. Каждого голубя Афанасий любовно гладил по головке, приговаривая ласковые слова. — Иван, дам, клюйте, клюйте, мои хорошие. Я рассматривал обидателей голубядней и сразу же пришла к выводу, Хозяин этих птиц собрал у себя самых различных голубей, каких только мог достать. Определенного вида или породы здесь не было. Видимо, он гордился тем, что имеет такое разнообразие пернатых. Вскоре мое внимание привлекла голубка, которая сидела одна в клетке. Она разительно отличалась от других тем, что имела необычный, хотя, может быть, только для меня, окрас. Она вся была кофейного цвета. Ни единое перышко не нарушало этот цвет. — А-а-а! — протянул Афанасий, видимо, приметив мой интерес к ней. — Это моя гордость. Вот купил недавно. Теперь ей пару достойную надо подобрать. Есть у меня вообще-то голубь одинокий. Он указал рукой на клетку, где сидел белый голубь. Но я пока не решился их скрестить. Может, чего другое подберу? Афанасий насыпал корм белому голубю и указал на другую клетку, продолжая рассказ. Мать их, голубку, коршун задрал, а голубя кот потрепал. Жалко. А голубята остались. Приходится их самому выкармливать. В клетке, напротив, действительно сидела пара голубят. По величине они были уже чуть ли не со взрослого голубя, но оперение на теле практически отсутствовало и от того их неприятные на вид голые, пузатые тела не вызвали у меня симпатии. Голубята широко раскрывали свои огромные желтые клювы, прося еды. Так вот почему птенцов называют желторотиками, поняла я, в очередной раз ловя себя на мысли, что я, чисто городская жительница, практически ничего не знаю о жизни братьев наших меньших. Вернее, знать-то знаю, но только теоретически. А на практике мне очень мало приходилось с ними сталкиваться. — И вас, и вас сейчас накормлю, — продолжал беседовать со своими голубями Афанасий. Он нежно взял одного голубенка, держа его в одной руке, другой достал из кармана кусок хлеба и, откусив, начал его тщательно пережевывать. Птенец нетерпеливо пищал и тыкался в лицо хозяина. Афанасий, переживав хлеб, приоткрыл рот, поднося птенца ближе. Тот тут же залез своим клювом к нему в рот и быстро начал есть предложенную пищу. Он сглатывал очередную порцию хлеба и снова и снова нырял в рот хозяина. Вот так и выкормил их, закончив кормление одного птенца, проговорил паренек. Сейчас идти бедом, успокоил он другого, сажая сытого в клетку и доставая из нее голодного. Когда птенцы были накормлены, Афанасий точно таким же образом напоил их водой, набирая в рот небольшое количество и предлагая птенцам. Ну вот и все. Сытый теперь, улыбнулся он. Кормление было закончено, и мы вышли из голубятни. Афанасий плотно прикрыл решетчатую дверь, запер ее. Деревянная дверь Голубятни была тоже закрыта и заперта на большой навесной замок. Я, ожидая, когда он закончит свои дела, осматривал во двор. Меня все больше и больше смущало то, что весь облик этого дома и заросшего сада указывал на нерадивость хозяев, в то время как соседи отзывались о них как о крайне трудолюбивых людях, у которых в руках все горит. Я не видела здесь следов особого трудолюбия. Напротив, все кругом даже не говорило, а прямо-таки кричало о заброшенности и запустении. Создавалось впечатление, что люди здесь поселились совсем недавно и еще не успели привести дом и подворье в надлежащий вид. Даже тропинка к сараю была труднопроходимой, по ней к постройке не только скоту... Но и самому хозяину было не так-то просто пробраться. Да и сам сарай разваливался на глазах. Старые листы шифера, которым он когда-то был крыт, местами упали на землю. И его обитатели, скорее всего, ощущали на себе влияние погоды. И палящие солнечные лучи, и капли дождя без труда могли попасть внутрь сарая. Но, может быть, никакого скота у этой семьи нет, прервала. Я свои размышления на сей счет. Хотя я точно слышала, что со стороны строения периодически доносятся то ли стоны, то ли вздохи его обитателей. К тому же, когда мы выходили из голубятни, я приметила в открытую дверь какое-то движение внутри. — Ну все, пойдемте в дом, — пригласил меня Апанасий, закончив свои дела. Интересное у тебя хобби, сделал я комплимент пареньку, вспомнив о собственном деле, ради которого сюда пришла как-то вылетевшим из головы при виде всего этого птичьего великолепия. Теперь нужно было переходить к расспросам, иначе скоро вернется мать, и я не успею ничего мальчишке выпутать. А можно я тебя немного вопросами о задачу? Следуя за парнем по пятам, спросил я. — Пожалуйста, если вам хочется, — согласился тот, и я принялась спрашивать.